Глава десятая. Может, священника позвать? Пусть придет, осветит квартиру. Осторожно предложил Артур. Катя сидела в кресле, в гостиной, поджав под себя ноги. Муж стоял чуть поодаль, возле окна. Пускай приходит. Равнодушно ответила она. После похорон Веры Сергеевны прошло меньше недели. Со дня ее смерти Артур и Катя ни разу не ночевали в своей квартире. Первые дни у Маши, потом в гостинице. Катя не могла заставить себя провести здесь ночь, и Артур не настаивал. Но время шло, она понимала, что дальше так продолжаться не может, сколько можно бегать по чужим углам. «Когда все немного уляжется, мы сможем продать квартиру, если ты не хочешь тут оставаться». Катя кивнула, думая о том, Какие мысли пришли ей в голову, когда они с Артуром совсем недавно сидели и смотрели на падающую башню Сюнбики из окон кафе? Смогла бы я шагнуть в пустоту? спрашивала она себя тогда и даже на секунду представить такое было невыносимо. А мама, как же она сумела? Артур подошел к ней, сел на корточки около кресла. Перестань. Он погладил тонкую Катину руку, прикоснулся губами к кисти. «Твоей вины тут нет, и вообще ничьей. Мы никогда не узнаем, почему она это сделала. Нужно постараться с этим смириться и жить дальше». «Это жестоко, говорить так. Человека нет, мамы больше нет». Она услышала надрыв в собственном голосе и поморщилась. Во фразе «В интонации была ненужная театральность». «Извини, но что же я могу еще сказать?» Катя вырвала у него руку и спрятала лицо в ладонях. «Ничего». Голос ее прозвучал приглушенно. «Ты прав». Никто, ни соседи, ни знакомые, ни врачи, ни полиция не сомневался, что Вера Сергеевна покончила с собой. Случайно или намеренно, кто теперь скажет. Но вытолкнуть женщину в окно не могли, в квартире не было никого, кроме нее. «Зачем маме было делать это? Она бы никогда так не поступила!» Снова и снова повторяла Катя в тот вечер. По щекам ее текли слезы, руки тряслись, но она этого не замечала. Все было хорошо, она сидела, смотрела наши фотографии, мы праздновали. «Вот именно!» – Веско сказал полицейский. Катя никак не могла запомнить ни его должности, ни имени отчества – «Праздновали, выпивали, могла, не могла, все так говорят. Но в таком состоянии человек способен...» «Да в каком еще состоянии?» – простонала Катя. «Мы все были трезвы и слегка веселе не больше». «Вы сами говорите, что тоже не трезвы, А значит, не можете адекватно оценивать состояние другого человека». Присутствующий при разговоре отводил глаза, смотрел в сторону. Он был согласен с этим выводом, и это бесило. Маша, Катя и Артур пили вино, кто красное, кто белое, Леонид коньяк. Вера Сергеевна коньяк на дух не переносила, вина не признавала. От красного, по ее словам, болела голова, а от белого начиналась изжога. «Если уж пить, то хорошую водку», — говорила она, — «чистый продукт». Купленная для нее бутылка к концу вечера была прилично половинена. Но что значит стакан водки за целый вечер? Да под хорошую закуску. Хотите сказать, с такого мизерного количества алкоголя, которое было в ее крови, могла приключиться белая горячка? Мама впала в безумие и выпрыгнула в окно. Но когда мы уходили, она была совершенно спокойна. Она ни на что не жаловалась. У нее было хорошее настроение. И вообще, она же не впервые в жизни выпила. Никогда не реагировала на алкоголь. «Что вы от меня хотите?» рявкнул полицейский, теряя терпение. «Ее никто не убивал, значит, сама». «Но ведь кого-то же она просила уйти», упавшим голосом сказала Катя. «Ты слышал?» Она посмотрела на Артура. «Я и соседки тоже слышали», подтвердил он. «Но это никак не противоречит версии о том, что под влиянием выпитого пострадавшая могла...» Дальше Катя не слушала. Они ходили по кругу, обсуждая случившееся в разных кабинетах на машинной кухне. На работу Катя не ходила. Бессонными ночами с Артуром искали ответы и не могли найти их. В ночь после смерти Веры Сергеевны у Кати случилась истерика. «Это я виновата!» – кричала она. «Я заперла маму одну!» Ключ висел в ключнице, и она это знала, – успокаивал ее Артур. Очевидно, она совсем потеряла разум от страха, ей в голову не пришлось выбраться из квартиры. Сказал кто-то, Катя уже не помнила кто. И все кругом считали, что это говорит в пользу официальной версии. Для всех окружающих в гибели Веры Сергеевны никакой загадки не было. Причина найдена, точки расставлены, что тут выяснять? Да, случай дикий, но чего только в жизни не бывает. Но Катя чувствовала, знала, кто приложил руку к маминой смерти. Хотя доказать это было невозможно, да и заниматься этим никто не собирался. «Пойду, приготовлю что-нибудь на ужин», — сказал Артур, поднимаясь на ноги. «Ты посиди, отдохни». Катя промолчала, он вышел, и спустя пару минут она услышала, как муж открывает шкафчики и холодильник, ставит что-то на стол. В квартире было прибрано и чисто, ничто не напоминало о произошедшей в этих стенах трагедии. «Что с тобой произошло, мама? Кто навестил тебя тем вечером?» Усталый, измученный мозг не успел выстроить защитных барьеров. И в памяти всплыло то, что она старалась прогнать от себя. Черный силуэт в дверях, надпись на зеркале в ванной, страшный, безмолвный утренний гость. «Что, если мама видела нечто подобное, только еще более пугающее?» Катя потерла ладонями лицо, не нужно думать об этом. «Как ты отнесешься к макаронам с сыром?» Нарочито бодрым тоном спросил Артур, заглядывая в комнату. «Еще есть огурцы с помидорами, можно сделать салат». «Здорово». Слабо улыбнулась Катя. «Спасибо». «Все наладится, вот увидишь». Он немного помялся, словно не мог решить уйти ему или остаться, и в итоге вернулся на кухню. Катин взгляд упал на ноутбук, стоящий на полке. Последняя вещь, которую мать держала в руках перед тем, как погибнуть. Катя выбралась из кресла, открыла крышку, включила. «Не стоит этого делать», – пискнул внутренний голос. Она не придала ему значения. Открыла одну за другой несколько папок, скользнула взглядом по снимкам, сделанным во время свадебного путешествия, но поняла, что не хочет смотреть на себя счастливую. В тот момент я еще не знала, что должно случиться. В детстве и юности, когда случалось вляпаться в неприятности, ее мысли обязательно следовали в этом направлении. Она вспоминала о каком-то счастливом событии, предшествующем провалу, жалела себя и думала, радовалась, глупая, и даже не подозревала, что скоро произойдет. Быть может, по этой причине Катина радость всегда, всю жизнь была с оглядкой, с опаской. Пожалуй. Только помирившись с Артуром, она была просто счастлива, до самого донышка, без оговорок. Но старая схема все равно сработала. Вслед за хорошим пришло плохое. И чем лучше было хорошее, тем хуже плохое. Катя вздохнула и подвела курсор к разноцветному шарику браузера. Она не так уж часто зависала в интернете и сейчас сделала это почти бездумно, просто чтобы не сидеть перед пустым экраном. Новости. Афиша, погода, одно новое письмо. Наверное, рассылка какая-то, равнодушно подумала Катя. Взглянув на конвертик и хотела уже отправить его в корзину, не читая, как вдруг замерла, увидев адрес отправителя. Никитос, 10.10. В голову тяжело стукнуло. От него? Нет, не может быть, он не знает моего электронного адреса. Но, судя по всему, адрес был Никите известен. Письмо прислал он, всего пара предложений, прочтя которые, Катя почувствовала, что близка к обмороку. Содержание немыслимое, невыносимое, и тот факт, что этот человек откуда-то узнал адрес ее электронной почты, не просто пугал, парализовывал. Действуя на автомате, она открыла свою страницу в Фейсбуке, ту самую, которую критиковала Маша, Последний раз Катя появлялась здесь почти месяц назад. А уж публикации вовсе не делала с нового года. Все как обычно. 29 друзей, несколько уведомлений и новое сообщение. Кажется, только друзья могут писать мне, я же выставила такие настройки. Никита не числился у него в друзьях, но тем не менее сообщение было от него. Содержание все то же. Видимо, решил подстраховаться, написал всюду, чтобы она наверняка прочла послание. Куда еще он мог отправить ей сообщение? Больше вроде некуда. Ага, как же Катюша Маслова? Это совершенно невероятно. Найти ее в Фейсбуке можно. Непонятно, правда, как Никита обошел запрет на отправку сообщений, но, скорее всего, она просто забыла его установить. Узнать адрес электронной почты, ну, может, как-то через сайт знакомств выяснил. Но фальшивый аккаунт, о нем никто не знал. По телефону, указанному при регистрации, Катя никогда не звонила, в группы и сообщество не вступала, закрыла страницу ото всех, сделав доступные лишь для себя. Что толку гадать? Она пробежалась по клавишам, вводя пароль, с первого раза ничего не получилось. «Котенок, у тебя там все хорошо?» – прокричал из кухни Артур. «Да, нормально». Машинально отозвалась Катя, думала, что громко ответила, на самом деле прошептала. Артур прислушался, но так и не разобрал, что она говорит. Катя наконец-то ввела нужные цифры и буквы зашла на страницу. Сообщение поджидало ее и здесь. «Что с тобой?» Она вздрогнула, как от пощечины. Артур стоял возле нее, руки на поясе, будто собрался делать разминку. С плеча свисает полосатое вафельное полотенце. «Я... Катя хотела сказать что-то, но горло сжалось и слова не шли. Катюша, в чем дело?» Артур склонился к ней, озабоченно вглядываясь в ее лицо. Потом осторожно забрал ноутбук, поставил на стеклянный журнальный столик. Руки, освобожденные от ноши, повисли безвольными плетями, и Катя как-то разом сникла, словно подтаявшая на весеннем солнце Снегурочка. Безжизненный, тусклый взгляд напугал Артура, хоть он и старался не подать виду. «Ты должна сказать мне, что произошло, я хочу помочь, котенок». Напряженным голосом проговорил он. Катя сделала глубокий вздох, больше похожий на всхлип, и, не глядя на мужа, проговорила. «Мама не хотела убивать себя. Я думаю, он ее заставил». Она знала, что у Артура был короткий роман, когда они расстались и жили отдельно. Не интересовалась, кто была та женщина, где они познакомились и как расстались, хотя порой и подмывала выяснить все подробности. Однако это было болезненное. Опасное любопытство. Как говорится, многие знания, многие печали. Катя понимала, что лучше просто принять как данность интрижку мужа, который формально и мужем-то ей в тот момент не был, и постараться о ней не вспоминать. О том, что пыталась сама найти нового возлюбленного через интернет, Катя промолчала. Познакомься она с кем-то случайно, заведи служебный роман, наверное, сказала бы, даже наверняка. И в тайне гордилась бы, что какой-то мужчина добивался ее внимания, проявлял к ней интерес. Но то, что она намеренно, целенаправленно пыталась искать партнера, казалось унизительным. Словно она выпрашивала чьей-то любви как подаяние. Поэтому Катя сказала, что коротала вечера в одиночестве, а Артур чувствовал что-то похожее на угрызение совести, хотя при этом, что греха таить, его радовала такая лебединая верность. Теперь она вынуждена была сказать правду. Однако неловкость или смущение не испытывала, только страх и чувство вины. Спонтанный, необдуманный поступок, похоже, стоил ее матери жизни. «Значит, сейчас этот тип забрасывает тебя посланиями?» – уточнил Артур. Услышанное вызвало у него смешанные чувства, природы которых он пока постичь не мог. Тут было и раздражение, и недовольство, и удивление. Верил ли он, что неведомый интернетный ловец-невест мог причинить вред Вере Сергеевне угрожать Кате или ему самому? Не особенно. «Нет», – покачала головой Катя, – не забрасывает. «Один раз написал письмо, когда я сообщила, что мы с тобой снова вместе, и вот сегодняшнее». «Что, говоришь, он там пишет?» «Сам посмотри, все три вкладки открыты». Артур послушно отошел к столу, склонился над ноутбуком. Собственно, читать было почти нечего, всего несколько предложений, зато каких. Сначала шли строки из песни Тутанхамон группы Наутилиус Помпилиус, а после – комментарии. «Я знал одну женщину. Она всегда выходила в окно. В доме было десять тысяч дверей, но она выходила в окно. Она разбивалась насмерть. но ей было все равно. Знаешь, почему твоей матери было все равно? Куда выйти, хоть в окно, лишь бы не остаться в квартире, потому что ей было страшно. Послушай меня, ты моя, мы с тобой навсегда связаны, и нам никто не помешает, я об этом позабочусь. Катя поежилась, обхватила себя руками, желая согреться, хотя в комнате было тепло, даже жарко. «Здесь ничего нет», — сказал Артур, выпрямляясь и глядя на Катю. «То есть как ничего? Не поняла она в почте? Я везде посмотрел. Ни там, ни уголок его рта дернулся, как будто он сдержал усмешку. Даже Катюше Масловой никто не пишет». Катя рассердилась на Артура, мало того, что она призналась в стыдном, даже о Катюше рассказала, так еще должна убеждать его, что ничего не выдумала. Она старалась разжечь в себе злое чувство, но получалось плохо. Злость была похожа на слой глазури на пирожном, тонкий и хрупкий, а под ним в глубине скрывались ужасы непонимания. Артуру легче он может позволить себе не верить, считать, что Кате показалась, что она нафантазировала, Или желает привлечь к себе внимание, а вот Катя не могла позволить себе такой роскоши, как неверие. Она-то знала, письма были. Никита трижды отправил послание на разные адреса. Только теперь все они немыслимым образом испарились отовсюду, в том числе из почтового ящика. Но ведь это невозможно. Как Никита мог удалить письма, не зная пароля? Катя встала с кресла и подошла к Артуру, не глядя на него, принялась Открывать почту, зашла в социальные сети. Муж отошел в сторону, сложил руки на груди. Я же сказал, там ничего нет. Говорила его поза. Через несколько минут Катя убедилась, что он прав. Писем действительно не было. Как такое возможно? В голове вдруг всплыли слова Маши. Может, это Артур тебя разыгрывает? Пока он не вернулся, тебе ни маньяки, ни надписи не мерещились. И мама была жива. По спине пробежал холодок подозревать собственного мужа, единственного мужчину, которого она когда-либо любила. Катя посмотрела на Артура, и, видимо, что-то отразилось в ее взгляде, потому что он слегка покраснел и сказал. «Ты что, думаешь, это я сейчас удалил?» «Зато теперь мы квиты. Он подозревает меня в том, что я все выдумала, а я его в том, что он мне голову морочит». Следом пришла еще одна мысль, даже нечто вроде озарения. Катя была так захвачена ею, что не удержалась и проговорила вслух. «Нет, все началось не тогда, когда ты вернулся, а раньше». По изумленному лицу Артура было видно, что он начинает всерьез задумываться о психическом здоровье жены. «Ничего, ничего, сейчас она ему все объяснит». Я, правда, не совсем понимаю, как эти события могут быть связаны, но странности начались, когда я нашла фотографии и флешку с вирусом. Или не с вирусом, но... Катя снова метнулась к ноутбуку, стрельнула взглядом в правый нижний угол монитора, потом на всякий случай зашла в мой компьютер. «Видишь?» — победно проговорила она, тыча пальцем в экран. Он показывает съемный диск. Артур наклонился, посмотрел. «М -м, но никакого диска нет». Удивленно произнес он. Так что ты говоришь, произошло?